Как тебе нравится такой способ путешествия? Ехать в фургоне очень приятно Ты хочешь есть, девочка? Нет, не очень А вы, дедушка, надеюсь, не откажетесь? Нет, я не откажусь, я очень голоден Вон на коробке лежит хлеб с сыром, берите Благодарю вас, миссис Позвольте узнать ваше имя, чтобы поминать в молитвах Вот, девочка, прочти, что здесь написано «Паноптикум Джарли» Еще раз «Паноптикум Джарли» Это я! Я и есть, миссис Джарли Вы должны понимать, с кем имеете дело Сто восковых фигур в натуральную величину Единственное в мире грандиозное собрание настоящих восковых фигур. Посмотри, что написано на этих рекламных плакатах. Чарли. Радость аристократии и дворянства. Королевская фамилия оказывает покровительство Джарли. И единственная и неповторимая Джарли. И они все здесь? Восковые фигуры. Господь с тобой, девочка. Что ты говоришь? Ведь это же целый паноптикум Фигуры отправлены в зал городского собрания в другом фургоне А день открытия назначен на послезавтра Ты будешь в городе и сама все посмотришь Вряд ли я попаду в этот город, сударыня Не попадешь? Куда же вы идете? Я... я сама не знаю Мы бедняки, идем просто так Куда глаза глядят То есть как? И работы у нас нет А мне бы хоть какую-нибудь достать Час от часу не легче Да кто же вы? Неужто я подобрала нищих бродяг? Да, сударыня Я не знаю, как нам себя назвать иначе Только этого мне не хватало Подумать только Сама Джарли путешествует в обществе бродяг М Да. Где же вас высадить? Твой дед уже спит. Он неплохо устроился. Повезите нас еще немного. Прошу вас, пусть он поспит. Хорошо, довезу вас до ближайшей деревни. Можно я пока почитаю газету? Газету? Ты умеешь читать? Конечно, ты же прочла плакат. А может, ты и писать умеешь? Сударыня Вот поди же А я не умею Как? Радость аристократии и дворянства не знает грамоты? Мне некогда было думать о пустяках Разбуди-ка своего деда Мне с ним надо поговорить Что? Что случилось? Вы хотите, уважаемый, чтобы ваша внучка поступила на хорошее место? Хорошее место? Конечно, хочу Вам придется оставить девочку Я не могу ее оставить Как же мы расстанемся? Куда я денусь без Нелли? Вы в таком возрасте, что можете сами о себе позаботиться Кажется, не беспомощный Нет, он беспомощный, совсем беспомощный Он без меня пропадет Большое вам спасибо, но мы не можем расстаться Ну что же мне с вами делать, дорогой дедушка? Если вы не прочь заняться делом, то и работа и для вас найдется. Будете сметать пыль с фигур, проверять билеты и прочее, тому подобное. А ваша внучка пусть водит посетителей по музею и все им рассказывает. Заучить это нетрудно. Манеры у нее хорошие. Публика, думаю, ее примет. Ну что, годится? Мы вам очень признательны, сударыни. Мы с благодарностью принимаем ваше предложение.